Учитываю, еще четыре вопроса есть, связанные с семьей, которые меня смущают. Если хочешь, я проговорю, Ты сам суди. Ну, попробуй. Теперь вопрос. Смущает то, что хостсовет решил не подняться на гору с членам семьи, а достраивает ангар. Второе, то, что не разрешает отдельным членам семьи подняться на гору. То что, пригла... то, что приглашен на труд, не отправляется на храм, на, на святине, на, на работу. Еще хусовет часто меняет послушника, когда они, ну, послушник идет там на три дня. Например, там надо будет кому-то, на, надо этот послушника а, отправить на покос, например, заменять там те, кто заболел, их отправляет туда под на, непослушание. На Вот так получается. Больных туда, а те, кто меня. Они еще свои три дня как бы не проходили. Вот так. Ну, в основном вопрос, который названы, конечно. Тут важно слушать другую сторону. Причины, мотивы, почему все это было. Может быть, там и есть какие-то мотивы, которые можно было бы сказать, да, ну ладно, если так, ну ладно, пускай будет. Может быть, на один раз будет в связи с какими-то непредвиденными вами обстоятельствами. То есть тут уже дальше надо посмотреть, конечно, мотивы, с чем они были связаны. Ну тут старайтесь больше пока доверять друг другу до тех пор, пока мы уже более плотно не начнем рассматривать правильность тех или иных ваших действий. Потому что на самом деле сейчас прежде всего все связано с вашим доверием друг к другу. Насколько вы постараетесь быть все-таки вместе, в единстве. Что вот эта ваша предрасположенность делать оценку того, что происходит, она, конечно, о том, что я уже говорил пред этим, Легко может подвигнуть на осуждение, и нередко как раз и возникают сложные конфликты в семьях, раздрабливающие вас друг от друга друг от друга между собой. Именно на этих основаниях. Где, как будто бы, послушав каждого, можно увидеть, да, у вас хорошие мотивы. Но это все как будто бы мотив хороший. А действие неправильно. И оно, соответственно, создает сложности которые не позволяет вам быть вместе, пугает вас, вы начинаете отходить друг от друга и смущаетесь в вместе действиями друг друга. Это, конечно, мешает созданию правильной среды, единой вашего совместного созидания. Но тут надо много-много много что смотреть. Поэтому, конечно, на первых порах, если нам не удается коснуться многих деталей, пробуйте доверяться друг другу. Мы потихоньку попробуем посмотреть эти моменты, Главное, прежде вы должны насторожиться, это, если нарушается явно какая-то истина. А тут вы должны быть ревностными и как можно быстрее выяснить правильность каких-то позиций. Но это творческие моменты, которые сейчас были названы, где допустимы какие-то ошибки. Они не столь будут противоречивы к истине допустимой накладки, какие могут быть у вас, потому что это та сторона, в которую невозможно вторгнуться одним разом и объяснить все, как, где надо поступить. То есть это началась такая житейская часть устроения вашей семьи, где позвольте неоднократно ошибиться друг другу в этой области, веря в то, что вы действительно стараетесь сделать как можно лучше. И среди вас врагов нет, нет тех, кто хотел бы разрушить ваши семьи. Они хотят сделать как можно лучше, но не все бывает, успевает вовремя оценить. Накладка может быть, ну ладно, совершилось ничего. Главное, что вы вместе и не судите, не ругаетесь. Вот это самым главным является. Поэтому на это обопретесь. А дальше будем пробовать смотреть, потому что все равно по мере того, как семьи ваши действительно будут проявляться, с семьями встречи у нас будут продолжаться. И вот эти нюансы мы уже больше более подробно будем касаться. Хотя к ним вы все равно будете подходить, потому что представители, которые к вам будут приезжать на семью для того, чтобы вести собрания и через которых будет происходить анализ качества того, в чем вы пребываете, насколько вы в состоянии действительно дальше вести самостоятельно собрание. Вот это будет происходить. Поэтому, наблюдая, как у вас происходит собрание, я вынужден был запретить проводить все морально-этические собрания в семьях, потому что они проходят совершенно неправильно, вы очень неорганизованы, не обузданы внутри себя не смогли организовать. Поэтому, срываясь на осуждение, нередко это, сдается совсем неправильная психологическая среда, которая просто будет пугать и тех, кто послабее, первыми начнут в этом падать. Так нельзя вести общение друг с другом. Поэтому запретив все это, дальше собрание будет происходить с помощью прежде всего тех, кто будет приезжать к вам отсюда, от с города, тех, кому я доверяю. и через которых мы будем дальше смотреть, как вы ведете свои собрания, как вы общаетесь друг с другом, можно ли доверить вам действительно уже дальше самостоятельно двигаться в этом русле. Но пока все семьи, которые были вне города здесь, которые находятся, условный город, конечно. нам прежде это сейчас за основу берем семья, которая здесь есть. Все назовутся семьями только когда поднимутся до этого уровня. Это норма. Ниже — это все не годится. Поэтому психологическое отношение должно быть выстроено обязательно правильно. Так что если где-то семьи еще есть в других населенных пунктах, они переходят сейчас в разряд условных семей. То есть это больше похоже на кандидаты в семьи. Но дальше будем смотреть их правильное построение психологической внутренней среды. В общении друг с другом. Это немаловажно. Иначе в таких отношениях друг с другом вы просто, ну, в принципе, не имеете возможности построить хорошую семью. Вы будете постоянно рушиться. Только создадите что-то чуть-чуть позже, уже можно будет наблюдать трещины и опять распад. Все будет ломаться на вашем отношении друг к другу. Чем больше вы склонны друг от друга требовать, предъявлять претензии, тем больше примесей в среде, которая постепенно будет образовывать трещины. Так что это главная черта, она должна определить верующего. Ведь прежде-то мы о чем говорили, о вашей любви к друг другу. Потом я дал вам задачу, по как построить семью. И никак не удается сделать. Почему? Потому что то, прежде что я говорил, любить друг друга, вы не исполнили. То, что мы говорили о смирении, вы не сделали. То есть много-много чего я говорил, вы просто не стали делать не стали воспитывать эти качества в себе. И как только была поставлена задача следующего характера, поступенчатая, она оказалась не по силам, потому что сохранилось многое из прошлого. А оно так не должно было быть. С этим нельзя строить то, что я вам ставлю. Поэтому сейчас вы сразу попали решать задачу, и ту, которую раньше не решили, быстро дорешивать ее, и одновременно пробовать решать и ту, которая вновь поставлена. Так что вы просто усложняете немножко работу. То есть каждый раз мы будем двигаться, и что-то поступенчатое вам будет приоткрываться. Все более сложные задачи будут ставиться. Рассчитаны на более тонкие какие-то ваши стороны. И туда уже с грубыми сторонами не войти, если вы их сохраняете за собой. Поэтому-то надо воспитывать себя обязательно. Так что будьте внимательны. Это серьезная работа. Победить себя. Ну, может быть, последний вопрос.